Глава одиннадцатая, 29 июля 1854 Вион Вийон-Сюрсарт. Франция. Ади не ожидала, что Вион изменится. В её детстве он всегда казался застывшим, как летний воздух перед грозой. Деревня, вырезанная в камне. Но как же там выразился люк? Даже камни рассыпаются в прах. Но Вион не рассыпался. Наоборот, он разросся, пустил новые корни и отсек старые. Лес оттеснили назад, деревья на опушке пошли на дрова, уступив место полям и посевам. Стен стало больше, чем прежде. Больше домов, больше дорог. Адди идет по городку, волосы ее заправлены под чепец, она отмечает имена, лица призраки-призраков, когда-то знакомых ей семей. Но Авион ее юности окончательно поблек. И она гадает, неужели вот так же угасают воспоминания для других людей? Просто детали постепенно стираются, впервые она не узнает каждую тропинку, впервые не знает, куда пойти. Она поворачивает за угол, думая, что увидит дом. Но вместо одного строения там стоят два, разделенные невысокой каменной оградой. Идёт налево, но на месте чистого поля возвышается конюшня, обнесенная забором. Наконец она находит дорогу, ведущую к ее дому. Затаив дыхание, Ади шагает по тропинке. У края участка гостю встречает старый тис, все такой же согнутый и с шишковатым стволом, и тогда внутри Ади расслабляется какой-то узел. Но все остальное, кроме дерева, изменилось, На старые мощи натянули новое одеяние. Мастерскую отца снесли. Остался лишь след на земле, давно поросший сорняками. Оттенок зелени немного отличается. Ади готовилась к гнетущей тишине заброшенного дома, но ее встречает суета, голоса и смех. В их дом переехала какая-то семья, переселенцы в растущий город. Улыбчивая мать и суровый отец а по двору носятся два мальчугана с соломенными волосами. Старший гоняется за собакой, стащившей носок. Младший карабкается на старый тис и опирается босыми ногами на те же узлы и изгибы, за которые в детстве цеплялась Ади, когда лазила на дерево, зажав подмышкой листы для рисования. Она была примерно того же возраста или старше. Закрыв глаза, Ади старается ухватить воспоминания, но оно ускользает из рук. Ранние воспоминания не застыли в янтаре проклятия. Целые годы прошлой жизни утрачены. Когда Ади открывает глаза, на дереве уже никого нет. Мальчик исчез. Привет! говорит кто-то позади нее. Это младшая мальчонка с открытым лицом смотрит на нее снизу вверх. Привет! отвечает Адди. Ты потерялась? Ади колеблется, не зная, что сказать. Да или нет, будет ближе к правде. «Я призрак», — говорит она. Мальчик, удивлённо и радостно распахивает глаза и просит доказательств. Велев ему зажмуриться, Ади ускользает. Пересаженное ею из леса дерево прижилось на кладбище и теперь нависает над могилой Эстель, накрывая тенью ее косточки. Ади поглаживает кору и удивляется, как из небольшого ростка получилось широкоствольное древо, что разбросало во все стороны свои ветки и корни. Сто лет прошло с момента его посадки. Когда-то такой промежуток времени казался немыслимым, а теперь его сложно измерить. Ади измеряет время секундами и временами года, периодами похолодания и оттепелями, революциями и их отголосками. Она видела, как разрушаются и строятся здания, горят и возводятся заново города. Прошлое и настоящее размыто. Время слилось в текучий непрерывный поток. Но дерево можно пощупать. Годы оставили след на его древесине, коре и корнях. Ади сидит у могилы старухи, баюкая собственные старые кости в пёстрой тени и считает, сколько прошло времени с прошлого визита. Она рассказывает Эстель истории об Англии, Италии, Испании, о Матео, о галерее, о Люке, о своем искусстве и о том, как изменился за эти годы мир. И хотя другого ответа, кроме шелеста листьев, она не получит, Ади знает, что сказала бы старуха. «Всё меняется, глупая ты, девчонка. Такова природа мира. Ничего не остается прежним». «Только я», — думает Ади. Но ответ Эстель сух, как хворост. «Даже ты». Ей не хватает советов Эстель, пусть и воображаемых. За долгие годы голос старухи в памяти Ади стал хрупким, изношенным, размазанным, как все ее смертные воспоминания. Но здесь голос вернулся. Солнце клонится к закату, когда Адя встаёт и направляется к окраине деревни и опушке леса, к тому месту, что старуха звала домом. Время не пощадило и его. Лес поглотил разросшийся сад, дикая природа одолела хижину, разрушила до основания. Среди останков торчат макушки юной поросли. Дерево сгнило, камни рассыпались, крыша и вовсе исчезла. А прочие медленно пожирают сорняки и виноград. В следующий визит Ади отстроение не останется и следа, все пожрет чаще. Но пока скелет, что неспешно тонет в мху, еще на месте. Уже на подходе к полуразрушенному домишке Ади замечает тень движения и понимает: хижина не совсем заброшена. Она думает, что это кролик. или, может быть, молодой олень, она ходит мальчика, который играет среди руин, карабкается по остаткам каменных стен и хлещет сорняки прутом, притащенным из леса. Мальчик ей знаком. Это старший сыновей, тот, что гонялся за собакой по двору. Ему примерно девять или десять. Он достаточно взрослый и смотрит на нее подозрительно, держа свой пруд наподобие меча. «Кто ты?» — возмущенно спрашивает мальчишка. На сей рассаде не хочет притворяться призраком. «Ведьма!» Она не знает, почему так ответила. Может, просто ради развлечения. Или потому что правду говорить нельзя, а раз так, можно болтать, что хочешь. Или потому что так сказала бы на ее месте Эстель. Лицо мальчика омрачает тень. «Ведьм не существует», возражает он, но в голосе нет уверенности. И когда Ади подходит ближе, мальчик пятится, наступая ботинками на хрусткие высушенные солнцем ветки. «Ты играешь на моих костях», предупреждает Ади. «Спускайся-ка, пока не свалился». От удивления мальчишка спотыкается, едва не поскользнувшись на островке мха. Впрочем, если решишь остаться, продолжает Ади. Там и для тебя местечко найдется. Он в ужасе спускается и уносит ноги. Ади наблюдает, как мальчик бежит, и в ушах ее отдается каркающий смех эстель. Она не жалеет, что напугала ребенка. Вряд ли он запомнит. И все же завтра мальчик придет сюда снова, а Ади спрячется на краю леса. чтобы посмотреть, как он попробует скарабкаться на обломке хижины. Он предпримет попытку, но в глазах появится тревога. Ребёнок отступит и убежит прочь. Вспомнит ли он тот момент о ведьмах и зарытых костях, если эта идея проросла у него в голове? Но сегодня Адя одна и думает лишь об Эстель. Она ведет рукой по полуразрушенной стене и гадает... Не остаться ли здесь? Стать ведьмой в лесной чаще, плодом чужого воображения. Представляет, как отстраивает заново дом старухи, даже опускается на колени и укладывает горкой несколько небольших камней. Но уже на четвертом те рассыпаются и падают в сорную траву в точно таком же порядке, в каком она их оттуда подняла. «Чернилами не написать». Рану не нанести, дом не построить. Ади вздыхает. Из леса щебеча вылетает стайка птиц. Ади поворачивается к деревьям. Солнце еще не зашло. До заката примерно час, но она глядит в чащу, и ей чудится, что мрак смотрит оттуда в ответ. Она пробирается между наполовину вросшими в землю камнями и ступает под тень деревьев. Ее пробирает дрожь. Это как шагнуть сквозь завесу. Ади бредет между деревьями, когда-то она боялась заблудиться. Теперь каждый шаг запечатлен в ее памяти. Ади не собьется с пути, даже если сама захочет. В глубине чаще воздух прохладнее, под куполом леса ночь ближе. Теперь ей понятно, почему в тот день она потеряла счет времени. Почему граница между тьмой и закатом оказалась столь размытой? Она все думает, стала бы взывать к богам, если б знала, который час. Стала бы молиться, зная, кто ответит. Ади не отвечает на эти вопросы. Ответы ни к чему. Ади не знает, долго ли он крался за ней в тиши. Только слышит, как за спиной трещит ветка. «Какое странное паломничество!» Ади улыбается про себя. «Неужели?» Поворачивается и видит. Люк стоит, прислонившись спиной к дереву. Они встречаются не впервые с памятной ночи, когда он забрал душу Бетховена. Но Ади до сих пор не забыла ту сцену. А еще она помнит, что он специально все это ей показал. Чтобы она взглянула на него... и познала силу его власти. Но это было глупо. Всё равно, что сбросить карты, когда на кону самые высокие ставки. «Я вижу тебя», — думает она, когда люк отходит от дерева. «Я видела твоё истинное обличье. Больше ты меня не напугаешь». Он вступает в бледный круг света. «Что привело тебя сюда?» «Можешь считать, что ностальгия». Пожимает плечами Ади. «Я зову это слабостью», задирает подбородок Люк. «Ты ходишь кругами, когда можно проложить новый путь. Как я могу проложить путь, когда не могу соорудить даже горку камней? Освободи меня и увидишь, на что я способна», хмурится Ади. Люк со вздохом растворяется в темноте и возникает у нее за спиной... обдувая своим дыханием ее волосы. «Аделин, Аделин!» — упрекает он. Но Ади знает, что если повернется, его там не окажется. Потому она стоит на месте, не отводя глаз от чащи, и даже не отшатывается, когда он касается ее и обнимает за плечи. От люка пахнет дубом, листьями и полем, напитанным дождем. «Разве ты не устала?» спрашивает мрак. И тут она вздрагивает. Ади готовилась к колкостям, но к вопросу, да еще заданному почти нежно, оказалась не готова. Прошло 140 лет. Целый век и почти половину она прожила будто эхо, будто призрак. Конечно, она устала. «Разве ты не хочешь отдохнуть, дорогая?» Слова осенней паутинкой скользят по её коже. «Я бы похоронил тебя здесь, рядом с Эстель. Вырастил бы над твоей могилой дерево». Ади закрывает глаза. «Да, она устала. Возможно, годы не сделали хрупкими ее кости, не ослабили тела, Но усталость поселилась в ее душе, как гниль». Случаются дни, когда Аде страшится прожить еще год, еще десяток лет, еще век. Случаются бессонные ночи, когда она мечтает умереть. Но утром она просыпается и видит розовое или оранжевое рассветное небо, просвечивающее сквозь облака, или слышит плач одинокой скрипки, музыку и вспоминает, что в мире существует красота, И ей не хочется ничего упустить. Абсолютно ничего. Ади поворачивается в его объятиях и смотрит Люку в глаза. Она не знает, в чем дело. В наступающей или ночи, или в самой чаще. Но Люк выглядит иначе. Вот уже несколько лет он появляется в кружевах и бархате, одетый по последней моде. А еще представал перед ней в образе черной дыры, Необузданной и жестокой. Но сейчас Люк совершенно другой. Он как незнакомец, что она встретила той ночью. Дикая магия в обличье любовника. Его очертания скрадывает тень, кожа цвета лунного света, оттенок глаз в точности, как лесная зелень. Неприрученное создание. Но и Ади тоже «Устала?» — с вызывающей улыбкой переспрашивает она. «Я только просыпаюсь». Ей кажется, он вознегодует, превратится в мрачную тень с клыками, но в глазах Люка нет и следа желтых крапинок. Они окрасились новым, пылающим оттенком зеленого. Позже, годы спустя, она поймет, что означает этот свет. Это веселье. Сегодня она видит лишь его проблеск. Люк легко касается губами ее щеки. Даже камни рассыпаются в прах. Шепчет он и исчезает.